Глава 33 На следующий день Беридзе собрал группу в кабинете Портновского. Хозяин гостиницы позвал на встречу верных помощников Камаза и Медведя. Беридзе привел племянников Ираклия и Георгия. Первая задача — найти беременную женщину. Лет двадцати пяти, миндалевидные глаза, черные волосы, прическа с длинной челкой, рост чуть выше среднего. Стал описывать женщину Беридзе. Но главное — большой живот. По всем признакам она скоро должна родить. При заселении в гостиницу записалась Александрой Самородовой, — добавил Портновский. Нужно обойти женские консультации поспрашивать. Она должна была показываться врачам. — А если в поликлинике она под другим именем? — предположил Георгий. — Нам бы ее фотку так быстрее найдем. — Есть вариант, — сообразил Кармазов. — Беременную бабу Ломакина может нарисовать. Официантка, которая ее запомнила. — Ты уверен? — усомнился Беридзе. — В натуре классно рисует. — Так зови ее. Дирижер прослушивал разговор, изображая из себя отдыхающего на пляже. Он оделся и поспешил в черный жемчуг. Надо опередить Камаза, найти Лану первым и уговорить ее нарисовать непохожий портрет Санны. Дирижер находился дальше от официантки, чем Камаз, зато точно слышал, где именно находится Светлана Ломакина. Санат вбежал на кухню ресторана. Там... Официантки перед сменой обедали. Он оторвал Лану от еды и оттащил к окну. Стал торопливо объяснять свою просьбу. Официантка выслушала, хитро прищурилась и поинтересовалась. — Чего это ты за беременную вписываешься? — Она моя сестра. Вынужден был признаться Санат. — Я же говорила, что вы похожи. И что она натворила... — Неважно. — Измени ее на портрете. — А почему я тебя должна слушать? Ты для меня сейчас никто шаманов. Раньше надо было думать. — Я прошу тебя, Лана. — Ты же теперь со скрипачкой, вот ее и проси. — Я заплачу. Сколько хочешь. Нашел последний аргумент Санат. На кухню заглянул Камаз, заметил их, сжал кулаки. — Три тысячи. Сегодня же. объявила Ломакина и с улыбкой пошла навстречу Артуру. Санат поспешил выйти через противоположную дверь. В следующий раз он встретился с официанткой перед вечерней сменой и сразу задал вопрос. «Ты сделала, как я просил». Дирижер знал, что в кабинете директора она нарисовала портрет Санны. Он слышал штрихи карандаша на ватмане, но не мог видеть рисунок. насколько портрет соответствовал оригиналу. — А ты? — вопросом на вопрос ответила Лана. Санат протянул деньги. Лана пересчитала и вскинула брови. — Не ожидала! Когда она впервые оказалась в кабинете хозяина, да еще в присутствии влиятельного бога, который лично попросил ее об услуге, Лану обуяла гордость. Близость с Артуром открыла ей двери в высокие кабинеты. Она сделала правильный выбор. Стала полезным человеком для важных людей и не смела их подвести. Светлана нарисовала точный портрет беременной вокалистки. Она собиралась унизить соната при встрече, швырнуть его деньги, бросить в лицо что-нибудь обидное, продемонстрировать уязвленную гордость. Пусть знает, что она не продается. Но, ощутив в руке пачку купюр, коснувшись подушечками пальцев рельефного узора, уже не хотела выпускать крупную сумму. Нарисовала так себе, — соврала Ломакина и убрала деньги в карман. — Но больше ко мне не обращайся. — Спасибо. Про меня спрашивали? — Нет. Только Артуру на глаза не попадайся. Шаманов еще раз поблагодарил официантку и ушел. Ломакина смотрела ему вслед с мстительной улыбкой. Как же приятно обмануть бывшего и получить огромные деньги за карандашный рисунок. А если ее наблюдательность поможет Артуру отыскать беременную, то это станет двойной победой, за которую можно попросить награду и от хозяина.